Глава 7. Миссис Гарсия была слабной пухленькой женщиной, жившей на расстоянии всего нескольких кварталов, так что отвозить её домой требовалось только в плохую погоду либо поздно ночью. Я расплатился, поблагодарил и постоял на дороге, покуда она шла по бетонной дорожке к воротам. Многие дома в Санта-Фе, и в том числе наш, ограждены от вторжений, шестифутовой одобовой стенкой, толщиной в десять дюймов. Миссис Гарсия вышла, закрыла ворота и стала очень спокойно и тихо. Я слышал звук удаляющихся шагов. Потом за стеной проехала одинокая машина. А рядом не раздавалось ни звука, только наш огромный серый кот, которого дети окрестили тигром, несмотря на полнейшее отсутствие полос, быстро метнулся к двери. надеясь проскользнуть незамеченным. Я закрыл и запер дверь прямо перед его физиономией и потянулся выключить освещение во дворе. Свет можно было зажигать и гасить с порога, из кухни, студии, гаража. Это влетело в немалые деньги. Бэт не понимала, зачем я потратился. Не доводилось ей жить в условиях, когда все готов отдать за возможность нажать выключатель и убедиться. что во двориникего нет. Я задержал и отпустил руку. Зачем облегчать существование тени и её приятелю? Я повернулся. Бэт стояла на пороге сводчатого коридора, уходившего к детским спальням. Она выжидала мгновение и сказала, будто не замечая света снаружи: "Личному составу сыграли отбой, отключившихся нет. А где кот?" Не будучи заблаговременно выставленным, зверюга скрывался под мебелью, ждал, пока мы уйдем, а потом прыгал в постель к одному из детей. Они совсем не возражали, даже малышка, но, кажется, это негигиенично. «Все в порядке, тигр остался во дворе», — ответил я. Я двинулся к Бет, а она смотрела, не улыбаясь, не говоря ни слова. Свет мягко падал на её запрокинутое лицо. Что-то есть обворожительное в женщине после вечеринки, когда она, так сказать, уже обкатана, уже не выглядит и не пахнет как новенький автомобиль в витрине, но с немного поблёскивает. Рассыпавшиеся волосы можно погладить, окрашенные губы поцеловать. Платье начинает соответствовать чертам тела, а не горячечному замыслу портнихи. Им уж полагать, женщина снова чувствует себя женщиной, а не смущающимся произведением искусства. Внезапно я притянул её к себе и крепко поцеловал, пытаясь позабыть Тину, пытаясь не думать, что маку потребовалось от меня столько лет спустя. И едва ли что-нибудь хорошее, хорошего никогда не требовалось. Быт ахнула от подобной грубости. Потом засмеялась, обхватила руками мою шею и ответила таким же крепким поцелуем. Её грива беззастенчиво прижалась ко мне, уничтожая остатки помады. Мы иногда разыгрывали этот спектакль, воображая себе по-настоящему шелавливыми, раскованными людьми. "Уже лучше", прошептала она, а то весь вечер был мрачнее тучи. "Теперь я выйду и мы" Игра есть игра. Полагалось понимать, что настаёт время отпустить её в спальню, дабы можно было скользнуть в хорошенькую ночную сорочку. Только я не мог сейчас играть по правилам. Она вскрикнула от удивления и негодования. А я развернул её и опрокинул на ближайшую тухту, повалившись рядом. Губы жены стали белыми и безжизненными. Грудь застыла под слоями одежды. Пожалуйста, милый, прошептала она, отворачиваясь, «пожалуйста, Мэтт, мое платье!» Иногда мужу просто невозможно не вспомнить, что он довольно крупный мужчина, а жена сравнительно маленькая девочка, и если захотеть по-настоящему... Я отверг эту мысль, «черт возьми, нельзя же насиловать людей, которых любишь и уважаешь!» Я медленно поднялся. вынул на собой платок и обтёр губы дошёл до парадной двери и стоял глядя сквозь стекло и слушая как бы от поднимается и проворно выходит из комнаты вскоре закрылась дверь ванной я двинулся в пустую спальню и принялся было развешивать галстук но передумал упакованный чемодан стоял у изножия кровати как и большинство домов юго-запада Наш выстроили без единой кладовой. Это уже неисправимо. Приходится складывать походное снаряжение, одежду и прочую всячину в студии либо гараже. Часть необходимых вещей давно погружена в пикап, остальные ждут на готове. Утром я буду уже в Техасе. Я питаю здоровое новомексиканское омерзение к этому крикливому штату и его жителям. Но сейчас он казался превосходным местом. Я отнёс чемодан к кухонной двери, поставил его и пошёл взглянуть на малышку. Мать младший, 11 лет, и Урен, 9, уже вышли из того возраста, когда родители приходят умиляться по ночам. Но к виду собственного младенца, думаю, привыкнуть невозможно. Он выглядит помесью их дурацкой шутки с небесным чудом. В быти нашей сладко спавшей дочки были пушистые льняные волосы и круглая хорошенькая мордашка, уже удлинявшаяся с появлением первых зубов. Быти ещё не сравнялось 2 года. Голова казалась чересчур большой для такого тельца, а ножки слишком крохотными для человеческого существа. Я укрыл её, услышал звук, обернулся и увидел быт Я спросил: "Может, натянуть ей пижамку? Если вам нечего сказать жене, как женщине, можно изобразить заботливого родителя". "Нет, пижамки. Она промочила последнюю", ответила Бэт. "Миссис Горсия выстирала, но пижамка ещё сохнет". "Наверное, брошу вещи в фургон и поеду. Утром буду на полпути к Сан-Антонио". Она колебалась, нужно ли после такой выпивки Вера, я одна будет хотело сказать не совсем то, но сказала, что получилось. А я потихоньку захочу спать, остановлюсь на обочине или лягу в фургоне. Я тоже хотел сказать не совсем то, что сказал. Мы оба, кажется, утратили способность выражаться точно. Мы обменялись взглядами. На бд было что-то прозрачное, бледно-голубое, с глубоким вырезом. Она походила на ангела. Однако минута уже ушла, и неилоновые ангелы перестали привлекать меня, даже при лёгком поцелуе в губы. Пока, если сумею, позвоню завтра вечером. А не сумею не волнуйся, значит, расположился на природе. "Мёд", сказала она и быстро продолжила. "Нет, ничего. Ещё осторожно. Пришли мальчикам несколько открыток. Они обожают, как ты пишешь." Я пересёк залитый светом двор, я толкнул ворота, выходящие в аллею, которая протянулась вдоль нашего участка с Сантафе и забилу италеми. До того, как мы приобрели дом, студия сдавалась отдельно, и предыдущий владелец не имел гаража, где жевал в аллее машину. Я притащил чемодан в гараж и бросил в кузов пикапа Металлический фургон с окошками по бокам и задней дверцей. На дверце к сведению настигающих фургон водителей старший сын приклеил плакатик: "Не смейтесь, эта машина стоила денег". Распахнув двери гаража, я выехал волию, закрыл двери, вернулся к фургону и подал назад через большие ворота прямо к дверям студии. Я оставил мотор включённым, чтобы он прогрелся. И вошёл в студию. Г-образное строение на задворках участка, возведённое как и большой дом из толстых адобов. Одно крыло этого Г служит гостиной и библиотекой с диванчиком, который при необходимости превращается в кровать. В другом крыле размещаются картотеки и пишущая машинка. Каморка возле ванной, бывшая некогда кухней, стала фотолабораторией. Я обличился в джинсы, шерстяную рубашку, шерстяные носки и светлые ботинки из выборотной кожи, часто именуемые в Санта-Фе педиками, поскольку это излюбленная обувь джентльменов, чья мужественность находится под вопросом. Такое название, разумеется, несправедливо по отношению к множеству чрезвычайно мужественных инженеров, а также, надеюсь, одному писателю-фотографу. И одевшись Ятнёс в фургон свою постель, заряженные кассеты клейки, маленькие штативы и большую треногу для панорамной камеры 5х7. Она пригодится быть может раз на 1000 миль, однако будет полезно. А места в фургоне предостаточно. Да военный опыт фоторепортёра даёт приятную возможность работать сразу на два фронта. Я собирался для начала обратить эту поездку в иллюстрированную статью, а затем вложить использованный материал в новую приключенческую повесть. Я сосредоточенно занимался приготовлениями к отъезду, но внезапно что-то меня остановило. Я гляделся, ничего ли не позабыто. Подошел к письменному столу, потянулся за ключами от ящика, где покоился короткоствольный кольт Вудсман 22-го калибра. Хотя наш покорный слуга, давным-давно превратился в мирного гражданина маленький автоматический пистолет слишком долго был верным дружным спутником и оставлять его не годилось засунув ключ в скважину я увидел что ящик уже открыт и выдвинув на четверть дюйма с минуту я стоял глядя на него затем спрятал ключ и выдвинул ящик до конца пистолета конечно же не было И е медленно повернулся на месте, обшаривая комнату взглядом. Иных внешних изменений не наблюдалось. Оружие, конечно же, безмятежно стояли в запертом шкафу. Я шагнул в сторону, осмотрел гостиную. Всё было на месте, как обычно, листы кофейки усеивали мебель. До вечеринки я целый день жонглировал замыслами, подходящими для грядущих тихасских впечатлений. На подлокотнике большого кресла валялась картонная папка. Папок у меня тоже полно, разбросаны они по всюду, но именно этой видеть не приходилось. Ярлыку и надписи не было. Я вынул её содержимое скреплённую рукопись, примерно 25 страниц. Вверху первой, аккуратно отпечатанной страницы, стояли имя автора и заглавие. «Барбара Эрера! Горный цветок!» Я положил рукопись, двинулся к фотолаборатории, включил свет и заглянул внутрь. Никого. Но за соседней дверью автор обнаружился. Барбара сидела в ванне, заполненной вместо воды пышными кружевными юбками. На кафельной стене сверкали хромированные краны. Не мигая, Бребрек лежила на них, кареми, распахнутыми, странно пустыми глазами. И была совершенно мертва. Глава 8. Каюсь, я почувствовал своего рода облегчение. Не хотел бы казаться чёрствым, но я ожидал чего-то недоброго с той самой минуты, когда Тина провёл рукой по волосам. стоя на пороге у Дарлов. Теперь, по крайней мере, игра началась, и можно было разглядывать карты. Девушке пришлось туго. Надеялась подсунуть мне свой окаянный рассказ. Проскользнула сюда и помешала кому-то, кому не следовало мешать. Но я видал мертвецов, которых и знал дольше, и любил больше. Хотела остаться в живых, надо было оставаться дома. Я уже пришел в себя. Слишком быстро всё стряслось. 3 часа назад я, мирный гражданин и счастливый муж, застёгивал молнию на вечернем платье жены, которое похлопывало по задней части, давая понять, что она привлекательна и радует меня своим наличием. На тот момент гибель девушки, хорошенькой собеседницы, явилась бы ужасным несчастьем. Теперь это стало досадной мелочью. Девушка оказалась пустой фишкой в игре без правил. Она была мертва, а мы никогда особо не заботились о мертвых. Живые, шатавшиеся по близости, заботили куда больше. "Мак, подумалось мне, иствительный играет на огромную ставку. Ежели получил разрешение отправлять на тот свет любого, каким-то образом помешавшего беднягу, по необходимости, мы сами такое проделывали." Но в Европе и на войне и бедняги эти были тогда подданными вражеской страны а в мирное время своих же людей немного черезчур даже для мака Ещё секунду я смотрел на мёртвую девушку испытывая не взря ни на что странное чувство утраты она была славной девочкой да и не так уж много на свете хорошеньких девиц чтобы почем зря пускать их в расход. Я вздохнул, отвернулся, вышел из ванной, пересек гостиную, отомкнул оружейный шкаф и вынул двенадцатикалиберный дробовик. Пыль долгих лет покрывала его. Я смахнул ее, заглянул в ствол, наклонился, вытащил из ящика с патронами три заряда картечи и вогнал их в магазин и камеру». У дробовика было дульное приспособление, переменный чок, позволяющее пользоваться одним и тем же ружьем и по куропатке с двадцати ярдов, и по гусю с шестидесяти. Я перевел чок на максимальное рассеивание. Впрочем, и настолько большое, чтобы не всадить каждую из девяти картечин в человеческую, возможно, женскую грудь при выстреле внутри гостиной. Мы с Маком не виделись очень долго. А люди его сдавались по-прежнему, играли на верняка, я, разумеется, числился посторонним, несмотря на условные знаки. Мёртвое тело в моей ванье вряд ли могло считаться выражением залога дружбы любви. Судя по обстоятельствам, вскоре надлежало ждать визита, и я надеялся, что старую любовь и дружбу прежних дней будет ещё радостнее вспоминать, если в руках у меня Кажется, что-нибудь смертоносное. Я возвратился в ванную, прислонил дробовик к двери, засучил рукава рубахи и склонился над Барбарой Геррерой. Самое время избавляться от презриливости и деликатности. На жетых после войны следовало точно выяснить, как она умерла. Спереди следов насилия не было видно, но я сразу же обнаружил шишку на голове. Ей пулевое отверстие в спине. Длинные волосы и пыльная часть платья пропитались кровью. Следыпыта можно было не звать. Её захватили в расплох, оглушили и отнесли в ванну, чтобы сразу смыть кровь, а затем прикончили из маленького пистолета, звук выстрела которого заглушили толстые адобовые стены. Я предполагал, чьим пистолетом орудовали, и догадку мою Подтвердила закатившийся под умывальник двадцати двухкалиберная гильза. Наверняка моим. Тина предпочитала европейские карманные револьверы с миллиметровым калибром, а Фрэнк Лорис метким стрелком не выглядел. Его револьвер, ежели таковый имелся вообще, палил бы разрывными пулями и оставил бы от человека мокрое место. что-нибудь наподобие магнума 45 или 357. Они, похоже, измыслили хитрую затею, во всяком случае, решили заручиться моим содействием. Выглядело это именно так. Я осторожно опустил мёртвую девушку и внезапно почувствовал что-то между её лопаток твёрдое, продолговатое, не суразное, подокрывавленное тканью пышного платья. Я шелмлёный Я поспешил удостовериться. Очертания были несомненные, хотя подобную штуку мне довелось видеть лишь однажды. Я даже не потрудился стянуть с Барбары одежду, ибо уже знал, что увижу плоские маленькие ножны с маленьким плоским ножом. Симметричное вытянутое лезвие и грубая ручка, склепанная из двух фанерных полосок. Острие и кромки отточены, однако не слишком. Никто не делает метательные ножи из хорошо закаленной стали, если, конечно, не желает расколоть их при попадании. Не ахти, какое оружие! Ловкий человек успеет увернуться. Толстое пальто остановит подобный нож. И все же он окажется кстати, когда на вас нацелят дуло и прикажут поднять руки. А еще лучше — сомкнуть их на затылке. Сколезните пальцами под эти длинные удобные волосы под воротник. и вы опять вооружены. Бывают положения, при которых даже пять дюймов не слишком острой стали могут сверкнуть в воздухе и спасти вам жизнь. На сей раз не получилось. Я медленно разогнулся и отправился мыть руки. Мое мнение о Барбаре и Рере претерпевало значительные изменения. «Приношу извинения, девочка!» сказал я, оборачиваясь. Выходит, ты не пустая фишка. Вытирая руки, я задумчиво глядел на неё, затем обыскал досконально. Кроме ножа, у Барбары имелась маленькая кобура, пристёгнутая над коленом. Вот почему девушка облачилась в пышное индийское платье. Кобура была пуста. Я смотрел на мёртвое хорошенькое лицо. Прости, детка. Ты бы спросила, Я объяснил бы тебе, что из этого получится. Ты и не с теми связалась. Ты и гумница, и красавица, но с первого взгляда любому ясно, что тегриной закваски тебе не хватило. И всё же ты надула меня, признаю. У двери студии чуть слышно постучали. Я взял дробовик и пошёл открывать.